Глава 26 Отряд «Серебряный клинок». Аарон все время оглядывался. Пару раз ему мерещилась погоня. Но ведь погонщики, да и оборотни днем не показываются. — Ага, сейчас! — фыркнул эльф. — Не показываются. Это они людям не показываются, чтобы тревогу не подняли. А тут места глухие, лес до да болото. А в лесу, грызлем, например, вполне комфортно. «Огрызли еще самое милое, что может показаться. А если медведари?» «Медведи?» — уточнил Павел. «Оборотни медведи. Огромные, голодные, с когтями и зубами. Брешешь!» — неуверенно проговорил Павел. «Уверен?» На исходе второй ночи нас все же догнали. Снова оборотни. Их было целое море. И на этот раз у нас с Павлом не было телеги, чтобы под нее забраться». «На дерево!» — крикнул эльф, спрыгивая с коня и вытаскивая мечи. «Павел, отдай свою железку Оле и возьми у нее девочку!» Я взлетела на дерево так быстро, словно всегда этим занималась. Да и Павел ненамного от меня отстал. Кони скакнули в сторону. Впрочем, на них оборотни внимания не обратили. Это изначально были темные кони. Зрелище было то еще. В центре черной стаи бешеных собак Два небольших сверкающих круга — Ола и Аарон. Клацанье зубов, виск, лай. Где-то уже не совсем собаки, полулюди на четвереньках. Некоторое время я смотрела на них с ужасом, а потом закричала. «Молитесь! Аарон, Ола, молитесь! И пойте!» «Молиться?» — изумился Аарон. «Ты в своем уме? Тогда пой!» «Что, Петь?» — крикнул эльф. Я в отчаянии взглянула на Павла. «Как велик наш бог!» — крикнул он и первым запел. Это был красивый и простой гимн, несколько раз слышанный нами в цитадели. Мы пели громко, мы кричали, мы взывали, и помощь пришла. Ол и Арон уже стояли спиной к спине, задыхаясь, лишь обороняясь, а оборотни новыми волнами выныривали из кустов, когда раздался чистый звук горна. — Пионеры, мать твою! — выдохнул осипший Павел. К тому времени мы спели гимн не менее пяти раз. Раз — и вспыхнули факелы. Два — сверкнули серебряные мечи. Три — покатилась, воя волна оборотней. Бой был закончен в две минуты. А Арон покачиваясь, стоял в окружении замерших оборотней. Неразумные, как бы не так. Едва эти новоприбывшие, вроде бы эльфы, да разве в темноте разберешь, одновременно взмахнули мечами, «Им бы в синхронное плаванье все медали возьмут!» И уложили одним ударом половину стаи. Оставшиеся мгновенно сбились в кучу вокруг нашего эльфа и замерли, а вось пощадят. Кто их знает, этих эльфов? «Приветствую!» — взмахнул рукой предводитель группы поддержки. «Ты в порядке, брат?» мы «Моисей, что ли, явился?» — ухмыльнулся Павел. Эльф поднял голову и посмотрел на нас. Интересно, он в темноте видит? Пришлось спускаться. Аарон попытался, был пошевелиться, но оборотни даже не подумали подвинуться. Они по-прежнему плотной кучкой стояли вокруг него. Я внимательно поглядела на него и нахмурилась. Мальчику пришлось туго. Тьма запустила в его душу дрожащие, пульсирующие щупальца. Его аура так и сверкала темными всполохами. Столько убийств. Интересно, глаза у него теперь не красные? Эльфы стояли в некоторой растерянности. Убивать тех, кто на тебя не нападает, кто не сопротивляется, это несколько не соответствует их принципам. «А что стоим, кого ждем?» — ехидно спросил Павел. «Мне не понравились эльфы. Они тупые, они холодные, они как роботы. Вот ситуация вышла из-под контроля, и они в ступоре. Интересно, все такие или только военные?» «Кто у вас главный?» — спросила я оборотней. — Князь! — прошипел кто-то из них. — Господин наш! — Да. А зовут его как? — Господин! — Он что-то говорит, да? — нервно спросил Павел. — да ведь его понимаешь? — А, Павел не понимает животных. — А все остальные, видимо, понимают. Я кивнула Павлу, покосилась на неподвижных эльфов и вздохнула. — Кто разговаривает? Шаг вперед! — Не убьешь? — Будешь вести себя прилично, не убью. Одним прыжком из кучи выскочила уродливая собака, больше похожая на гиену. Костлявая кривая, с плешивой шерстью, припадающая на одну лапу. Для полного счастья ее, его, морда была залита кровью, одно ухо было наполовину обрезано и болталось. — Ты вожак? — спросила я. — Я умею разговаривать, — ухмыльнулась собака, показав отменные зубы. Остальные — хуже. — Что ты хочешь? — Мы хотим жить, человечек. Все хотят жить. Вас больше. Вы сильные. — Я слышала оборотни неразумны, — задумчиво произнесла я. — Ты умный. — умнее некоторых, — прорычал сзади Геракл. — Ой, — вздрогнула я, — ты откуда? — А кто, по-твоему, привел эльфов? — мотнул головой пес. Но... Пёс, казалось, смотрел на меня с презрительной насмешкой, как будто он был, человека моя так, с собачкой комнатной. — А ну, пёсики, разошлись! — негромко рыкнул он на оборотней. Кучка, надо сказать, вздрогнула и заколебалась, однако посмотрела на эльфов и снова застыла. — Мы тебе не подчиняемся, — неуверенно сказал хромой предводитель. — Мы не совсем псы. Да и рассвет уже... Да, уже расцветало. Один за другим фигуры оборотней расплывались на мгновение, а потом выпрямлялись. Предводитель был мужчиной, довольно высоким и худым. На бедрах болталась какая-то тряпка, лицо, хоть и заросшее, было явно человеческое. «Я не поняла, вы сдаетесь или нет?» — поинтересовалась я. «Гарантии! Все останутся живы, если сдадутся в плен. Это и к вам относятся путники!» повернулся к нам эльф. Кстати, это был довольно упитанный эльф, сытый, холеный, круглолицый. А Аарон, хоть и был на него очень похож, выглядел его изможденной, измученной копией. Хотя шутка ли, Аарон и сил за путешествие сколько потратил, и пасты держал, и последние дни без еды и сна на одном зелье держался. — И ко мне? — коротко спросил арон И к тебе. Пока с этими которых ты привел в наши земли, не разберемся, — отрезал упитанный эльф. «Ах, сейчас придумаю ему прозвище, раз он такой невежа, что не представился. Будешь ты у меня, дружок, проходить под псевдонимом упитанный-невоспитанный, длинноватым, зато точно. Мы сдаемся, — угрюмо произнес вожак оборотни и поклонился в сторону Аарона. «Позаботься!» «О наших мертвых, светлый!» «Светлый? Аарон? Не больно-то он светлый сейчас!» Оборотни расступились, и Аарон с Олой вышли из круга. У ведьмы дрожали ноги, то ли от усталости, то ли от страха. Она буквально повисла на Павле, вцепившись в его локоть. На руках у него была девочка. Странный ребенок даже не плакала от страха или дискомфорта. Я встала с другой стороны, с любопытством разглядывая эльфов. «Я выкопать столько не смогу», — заявила Арон устала. «У меня и лопаты нет». Упитанный и невоспитанный коротко кивнул своим ребятам. Они синхронно извлекли откуда-то маленькие лопатки, рассыпались по полянке, ловко срубили молодые деревца. Ага, а я думала, эльфы не рубят деревья. Насадили лопатки на черенки и принялись копать, молча. «Это неправильные эльфы, и они делают неправильный мед». — пробормотал Павел. Я хрюкнула, и даже Арон слабо улыбнулся. Яму выкопали быстро. Труппы голых мужчин и женщин аккуратно сложили в нее. Молодцы, не побросали небрежно, а уложили уважительно. Аарон опустился на колени. Я, пошатываясь, подошла к нему, как раньше. Мы молча попросили прощения у Бога за пролитую кровь, за мерзавца, пославшего оборотней на смерть, их или нашу, неважно. И за упокой их каких никаких душ Интересно есть ли прощение для солдат убивающих по приказу О оботель наверное тот же солдат спасибо тихо сказал худой человек пес для наших мертвецов такая молитва честь обычных просто сжигают арон кивнул Вервольфы не позволяют сжигать своих мертвецов — сказал он мне. — Прах к праху, да возвратится. И эльфы тоже не сжигают, и люди. А все темные предпочитают огонь. Говорят, когда тело сжигают, силы мертвого уходят. Во тьму, наверное. А если закапывают, то к земле. А через землю к траве, там плодам. Впрочем, некоторым все равно. Значит, для оборотней важно. — Нам более важна твоя молитва, — оскалился оборотень. «Меня зовут Гарх». «Именно его молитва?» «Спросила я». «Именно. И... простите. Нашей ночной сущностью мы управлять не можем». «А дневной?» быстро спросил эльф. «Кто как? Я могу. Они...» Он кивнул на толпу страшненьких существ, которых эльфы связали попарно. «Большинство не могут». Геракл и упитанные-невоспитанные о чем-то тихо беседовали. А Аарон по птичьей, склонив голову, разглядывал главаря эльфов. — Это мой брат, мой родной брат, — сообщил он нам. — И Аир, и лучшая из военизированных подразделений эльфов. — Голубые береты отряд Альфа, дивизион Смерть, — улыбнулся Павел. — Отряд Серебряный Клинок, — удивленно ответил Аарон. — А что? «У вас были такие названия для военных? Надо поговорить с Иориом, он заинтересуется». «Я прошу вас сдать оружие», — за нашей спиной сказал Иаир. «Заметьте, прошу по-хорошему». Вот же черт, подкрался незаметно. «Разбежался», — угрюмо ответил Аарон. «Попробуй отбери». «Я приказываю», — покраснел упитанный невоспитанный. — Мне плевать, я тебя старше, — злорадно ответил наш эльф. — Можешь пожаловаться мамочке. Мы, однако, на него плохо влияем. Эльф стремительно повернулся к Павлу, вперив в него огненный взгляд. Я бы после такого начала заикаться как минимум, а Павел смотрел на него добро и жалостливо. Ола молча ковыряла босой ногой землю. — У меня оружия не было. — Паш, да отдай ты ему нож, — попросила я. Ты все равно им пользоваться не умеешь». Павел пожал плечами, опустил Солу на землю, она обхватила его ногу, прижавшись и вытращив глаза, и отстегнул от пояса ножны с декоративным тесаком. Потом, немного подумав, вынул из карманов штанов несколько метательных ножей, а из сапога тонкий стилет. «Деньги не дам», — предупредил он. «Дорогая моя жена, отдай свое оружие соотечественнику». Ола скривилась, но послушалась. Два широких меча, один свой, второй Павла, звеня упали на землю. И Аир облегченно вздохнул, с интересом взглянув на меня. Я показал ему пустые ладошки. «Выходим!» — скомандовал он. Мы взяли под усцы возмутительно спокойных коней. Мы, в смысле, явно не я, я к этим монстрам и близко не подойду, как минимум полгода. И покорно пошли вслед за эльфами. Соло с визгом забралась на Геракла верхом. Тащить ее на руках нам не улыбалось. Лошадь слишком большая, пешком она много бы не прошла. Так что пусть песик отдувается. Лучше он, чем я. Своё мнение о наших лошадях я поменяла уже через два часа. Теперь они казались мне безумно привлекательными. Куда более привлекательными, чем марш-бросок по пересеченной местности. Эльфы двигались легко и изящно, не замечая ни коряк, ни поваленных стволов. Павел сопел. Возраст все же краснел, но шел довольно быстро. Я же собрала всю паутину с веток, истекала потом, еле дышала, закусывая губы. Еще немного, вон до того дерева, и... прошусь на лошадь, вон до того куста. И все же Пашка сломался первым. Сдавленно охнув, он рухнул на землю. Сердце диагностировал Аарон. Я и забыл, что он человек, да еще пожилой. — Сам ты пожилой! — возмущенно прохрипел Павел. — Тварь ты, престарелая! Эльф тяжко вздохнул. — Я сил честно сказал он и Аиру. — Вылечишь? Я — человечка? — задохнулся от возмущения, упитанной невоспитанной. — Ясно. И Аарон помог Павлу взгромоздиться на лошадь потом посмотрел на меня и жестом предложил другого коня. На третьего сама запрыгнула Ола, с вызовом посмотрев на эльфов. Никто не протестовал, и она забрала у Геракла дочь, примотав ее к себе рубашкой. На лошади оказалось полегче. Я легла коню на холку, вцепилась в гриву. Перед глазами заплясали звездочки, закружились все быстрее и быстрее, и стало темно.